Глава шестнадцатая Вначале я хотел просто разобрать свой новый дом на запчасти, но затем, просканировав уцелевшие помещения, решил поступить по-другому. Дом был старым, построенным еще в начале прошлого века, хотя он выглядел весьма крепким, но, судя по всему, за ним никто не следил. Но выглядел он эффектно, веяло от него стариной и достоинством. Мне это нравилось, и я передумал его убивать. Моё сканирование показало, что в некоторых местах были прогнившие балки, треснувшие стены, поврежденные коммуникации. Понятно, что многое из этого было сделано специально. все таки аристократы хотели выселить жильцов, чтобы получить землю подешевле. Я решил сохранить этот дом, восстановить его, сделав более крепким, уютным и безопасным. Рабочие, которые прибыли сюда по моему приказу, уже установили строительные леса, натянули по моей просьбе плотные шторы, что скрывали дом от посторонних глаз, и начали разбирать сгоревшую крышу, которая была в самом плачевном состоянии. Я тем временем уже спустился в подвал и начал заниматься его обустройством. Когда-то здесь был гараж, который был построен еще в те времена, когда машины были редкостью и был рассчитан всего на три автомобиля. Странное решение, если учитывать, что в доме было восемь квартир, по две на каждом этаже. Как следует, все осмотрев, я пришел к выводу, что этот дом раньше принадлежал одному владельцу, а гараж был построен специально для него. В некоторых местах еще сохранился земляной пол, по которому, судя по всему, когда-то ходили лошади. Значит, до гаража здесь была конюшня. Вскоре мне удалось его немного расчистить, укрепить стены и потолок, но работы здесь предстоит еще много. В моих планах было не только построить здесь казарму для гвардии, а создать целый подземный комплекс в три этажа, который станет надежным убежищем. поэтому, используя свой дар, я вовсю трудился. Камни, валуны и крошка поднимались из земли, перестраивались, соединялись друг с другом, образуя каменные блоки. Металлические конструкции изгибались и сплетались, создавая прочный каркас для будущих помещений. Стены я решил укрепить многослойной защитой. Бетон, арматура, металлические вставки, которым я придал невероятную прочность. В некоторых местах заранее создал тайники, потайные комнаты и секретные проходы. На самом деле перестраивать подвальные помещения – это одно удовольствие для мага Земли. Камень, кирпич, бетон, земля – все это моя стихия. И я с легкостью могу менять их форму, создавать из них все, что угодно. Во время работ, пока расчищал подвальные помещения, в Земле нашел три старинные шкатулки. Первая из дерева давно сгнила от времени. Внутри обнаружил несколько старых пожелтевших документов. Я с любопытством осмотрел их, пытаясь разобрать написанное. Это было дарственное на имя некоего Виктора Ланцова. Судя по всему, владельца этого дома, который здесь жил в начале прошлого века. Вторая из металла, покрылась толстым слоем ржавчины. Внутри несколько дорогих украшений. Медные кольца, старинные броши и пара цепочек. Украшения выглядели простовато, но имели несомненную историческую ценность. Мне не составило труда определить, что эти вещицы принадлежали бывшим жильцам дома. Третья шкатулка оказалась самой интересной. Она была изготовлена из сплава металлов, и хотя ее поверхность Также подверглась коррозии, она была заметно тяжелее остальных. Когда я осторожно открыл ее, то обнаружил внутри старинные монеты. 30 серебряных и 12 золотых, которые довольно неплохо сохранились. На некоторых из них вполне отчетливо можно было разглядеть изображения, гербы и надписи. «Интересная находка. Надеюсь, Семен Семеновичу понравится». Он большой ценитель подобного антиквариата. Состояние у всех монет оказалось вполне приемлемым, даже реставрировать не нужно. Наверняка и без того купят, ведь не всем нужны идеально вычищенные предметы старины. Кто-то, наоборот, хочет с налетом древности, чтобы на них оставались отпечатки веков. Тяжело понять душу нумизмата. В этот момент я почувствовал, что кто-то спускается вниз по лестнице. «Теодор!» – раздался позади меня голос скалы. «У нас гости!» «Я в курсе!» – спокойно ответил я, не оборачиваясь. «Как думаешь, дядь Кирь, они опасны?» «Пока не знаю», – пожал плечами скала. «Но я не привык рисковать людьми, поэтому уже предупредил рабочих, и они спрятались внутри дома. Но боюсь, если эти ребята решат идти на штурм, то дело дрянь». «И что ты собираешься делать?» – спросил я. «Будем держать оборону», – ответил он. «Я уже вызвал подмогу. Климу Перепелкину пора уже доказать свою готовность стать частью Вавилонских, не все же ему траву косить. Еще надо выдернуть Бориса. Где он там засиделся?» «Боря занят другим важным делом. Испытывает боеприпасы», – усмехнулся я. Представляя, как мой водитель с горящими глазами палит из своей дуры по мишеням. И вообще, зачем нам подмога, дядь Кирь? Думаешь, сам не справишься? Скала, улыбнувшись, покачал головой. Кто-то же должен помогать мне закапывать трупы, сказал он. Зачем? Вот, уже готово. Я щелкнул пальцами, и тут же рядом с нами из земли образовалась глубокая яма, похожая на могилу. Щелкнул еще раз, и она обратно засыпала землей. Скала с удивлением посмотрел на меня. «Ты, Теодор», — сказал он, — «все больше и больше меня удивляешь. Я, честно говоря, все никак не привыкну, насколько же ты силен». Я про себя усмехнулся. Скала даже не представлял, на что я способен. Я еще раз быстро просканировал прибывших боевиков, которую тем временем уже пытались проникнуть в дом над нами. Больше всего меня поразило то, как они свято верили в свою безнаказанность. Все вооружены до зубов, явно готовы стрелять на поражение, потому что предохранители предусмотрительно сняты. Это либо слабоумие, либо отвага. Но, скорее всего, и то, и другое одновременно. «Дядькирь», — сказал я, — Гости уже зашли в дом. Они сейчас движутся по коридору. «Значит, мне пора», — коротко кивнул скала. «Нельзя оставлять дорогих гостей без внимания». «Так, стоп», — я поднял руку. В этот момент боевики, которые находились прямо над нами, добрались до той части коридора, которая находилась рядом с нами. Я, сосредоточившись на своей силе, щелкнул пальцами. Под воздействием моего дара... Пол под ними обрушился, и они с криками провалились вниз, в подвал. Часть из них с переломанными костями тут же погибла. Но среди них были и одаренные, которые остались в живых. Из взвеси обломков и пыли я создал вокруг себя полупрозрачный каменный щит, способный выдержать даже взрыв гранаты. «Теодор!» — крикнул скала. «Не высовывайся!» «Насколько же ты, дядя Киря, меня недооцениваешь?» Подумал я про себя. «На самом деле я мог бы и сам со всеми справиться, но мне было интересно посмотреть, не растратил ли сноровку опытный воин». Скала активировал свой энергетический доспех, похожий на силовое поле, а затем бросился на боевиков. Раздались звуки выстрелов, крики, звон металла, между ними завязался бой. Ха!» «Кажется, скала еще... Ого-го!» -го. Город Вадуц. Торговая площадь. Виконт Арсений Новицкий сидел на заднем сиденье своего бронированного автомобиля, самодовольно ухмыляясь. Из динамиков доносился мелодичный джаз, но не обращал на музыку никакого внимания. Все его мысли были сосредоточены на месте этому выскочке торгашу. который осмелился отобрать у него дом. «Сделай потише», — сказал он, наклонившись к водителю. «Начинается самое интересное. Сейчас, можно сказать, в прямом эфире будем слушать, как они там порядок наводят». Он достал из кармана небольшой приборчик, похожий на слуховой аппарат, и переключил его на громкую связь. «Как слышно? Прием!» — донеслось из прибора. говори рявкнул виконт во встроенный микрофон господин цель обнаружена послышался в ответ спокойный голос Вавилонский на месте вместе с бригадой строителей находятся внутри дома отлично арсений злорадно ухмыльнулся зачистите всех чтобы ни одного свидетеля не осталось и чтобы все было чисто но ну, «Как вы это любите, умеете и практикуете!» Он гоготнул и откинулся на спинку, предвкушая скорую победу. Он специально настоял на том, чтобы у всех бойцов были установлены передатчики. Ему нравилось быть в курсе происходящего, чувствовать себя хозяином положения. «Сейчас!» – довольно произнес он. «Мы послушаем, как этот мелкий торгаш будет умолять о пощаде!» Из динамика приборчика донеслись приглушенные щелчки. Шаги, шорохи, скрежет металла, приглушенные голоса. «Периметр чист. Вход свободен», — донеслось из динамиков. «Давай-давай», — подбадривал их Виконт. «В расход всех, чтобы и духу не осталось». «Все на месте. Сейчас начнем». И тут в эфире началась какая-то неразбериха. Все смешалось. Крики, грохот, звуки выстрелов. Новицкий расплылся в улыбке. «Ха! Вот оно! Началось!» Рассмеялся он. «Кажется, мои ребята нашли его. Не завидую я этому лавочнику за такую дерзость!» Арсений Новицкий поморщился. Он хотел бы, чтобы это все растянулось подольше. Чтобы этот выскочка, посмевший увести у него дом, помучился прежде, чем отправиться на тот свет. В этот момент раздался телефонный звонок. Новицкий нехотя достал из кармана смартфон и, увидев на экране имя звонившего, аж подпрыгнул. «Отец!» – прошептал он, и на его лице появилось подобострастное выражение. Он быстро нажал кнопку ответа и, поднеся телефон к уху, заговорил неестественно бодрым голосом. «Да, отец! Все под контролем!» «Небольшая проблемка, но я ее уже решаю!» Он на секунду замолчал, прислушиваясь к голосу отца, доносившемуся из динамика, а затем заговорил еще бодрее. «Да-да, отец, можешь не сомневаться, я все сделаю, как ты и просил!» Арсений, казалось, хотел сказать что-то еще, но внезапно связь прервалась. «Алло! Алло, черт возьми!» – заорал Викон, тряся телефоном. «Что за связь?» Он раздраженно бросил телефон на сиденье. Затем попытался перезвонить, но смартфон, будто издеваясь над ним, никак не хотел ловить сеть. «Господин», — сказал водитель, «по рации уже ничего не слышно. Видимо, все закончилось». «Да», — кивнул Виконт, с облегчением откладывая бесполезный смартфон в сторону. «Мои парни — профессионалы». Сделали дело быстро и без шума. Он довольно потер руки. Теперь этот дом точно будет его. В этот момент будто из ниоткуда раздался тихий щелчок, и дверь бронированной машины, запертой изнутри, бесшумно распахнулась. «Не ждали?» – раздался насмешливый голос. Арсений Новицкий в ужасе повернулся. На заднее сиденье рядом с ним сел молодой мужчина. «Здравствуйте!» – с легкой улыбкой произнёс он. «Теодор Вавилонский к вашим услугам. А вы зачем, собственно, к нам в гости пожаловали?» Виконт, не веря своим глазам, остолбенел. Перед ним сидел тот самый мелкий лавочник, которого, как он был уверен, его люди уже отправили на тот свет. «Я... я...» – он замялся с трудом, подбирая слова – «Да мы просто мимо проезжали!» «Мимо проезжали!» Парень рассмеялся. «Вместе с двумя десятками вооруженных людей...» Арсений испуганно сглотнул. «Я...» Он снова замялся. «Это... недоразумение. Я никого не посылал!» «Недоразумение!» Парень усмехнулся. «Ну, раз вы никого не посылали, значит и я никого не убивал!» «Что?» – Новицкий непонимающе посмотрел на него. «Что слышали?» – пожал плечами тот. «Да что вы несете?» – завопил Виконт. «Убирайтесь из моей машины! Это частная собственность!» «Частная собственность?» – парень, усмехнувшись, кивнул в сторону. «А это моя лавка, а вон там мой дом, который я сегодня днем законно приобрел». Он сделал паузу и продолжил. «Кстати, дом, конечно, хороший, вот только больно старый, и, как выяснилось, буквально кишит крысами, а крыс, как известно, нужно травить». Виконт с ужасом слушал эти слова, не в силах издать ни звука. «А еще...» Парень сделал паузу. «Я слышал, что в этом районе часто пропадают люди». «Что?» Арсений непонимающе посмотрел на него. «Да...» кивнул парень. Восемнадцать человек пропали без вести. Викон похолодел. Он с трудом сдерживал дрожь, судорожно оглядываясь по сторонам. Когда? Выдавил он из себя. Да буквально несколько минут назад, с улыбкой ответил тот. Интересно, куда они могли деться? Но как? Арсений, казалось, был на грани истерики. Это не важно. пожал плечами парень. «Важнее то, что у вас осталось всего три минуты, чтобы убраться отсюда как можно подальше. Иначе вы тоже навсегда исчезнете. Ладно, мне пора. Нужно идти заниматься ремонтом». Он открыл дверь, вышел из машины, но на секунду застыл, глядя на водителя. «А вы, любезный», – с укором произнес он. «В следующий раз паркуйтесь аккуратнее». Не вставайте прямо над канализационными люками. Вдруг кто-нибудь высунется оттуда и... Прикрепит к днищу вашего автомобиля небольшой подарочек. Будет обидно, если вы взлетите на воздух вместе с вашим господином и погибнете из-за такой глупости. Он захлопнул за собой дверь, а Новицкий трясущимися руками схватил смартфон, и попытался дозвониться до отца, но телефон никак не хотел ловить сеть. «Я так понимаю, что все мои люди мертвы?» С трудом выдавил он из себя. Водитель кивнул и заметил. «Господин, у нас осталось всего две минуты и тридцать секунд из отведенных трех». «Ты чего тогда стоишь?» – заорал на него Викон. «Поехали отсюда! Живо!» Тот попытался завести машину, но стартер лишь бессильно скрипнул и затих. — Черт! — выругался Арсений. — В другую! Они выскочили из машины и бросились к ближайшему автомобилю, принадлежащему его людям. Но тот, как и все остальные, почему-то оказался заперт и никак не реагировал на попытки его открыть. — Бежим! — заорал Арсений, судорожно глядываясь по сторонам. И они, спотыкаясь, бросились бежать, словно за ними гнались демоны из преисподней. Виконт всю дорогу безуспешно пытался дозвониться до отца, но телефон не работал. Такого позора он не испытывал еще ни разу в своей жизни. «Годные машинки!» — с нескрываемым одобрением сказал Скала, который спустился вниз, пока я был занят работой. «Уверен, нам такие точно пригодятся. Только вот у меня вопрос. А мы можем их оставить? Вдруг полиция приедет или кто-то еще?» Я, вытирая пот лба, усмехнулся. «Никто ничего не найдет, дядь Кирь, Успокоил его. «Не волнуйся, все следы нашей ночной встречи будут надежно спрятаны!» «Хорошо», — кивнул Скала. «Я тебе доверяю, Теодор!» Но все равно, будь осторожен. Он развернулся и пошел наверх, а я продолжил работу. И действительно, я уничтожил все следы недавнего визита. гильза от патронов, кровь, тела. Все было надежно спрятано глубоко под землей. А еще я заранее вывел из строя все окружающие немногочисленные камеры наблюдения. До самого утра я был внизу, работая над будущим паркингом. Тем временем строители вовсю трудились сверху. Они сводили щебенку, камень, перетаскивали в мешках цемент, заливали бетон. Времени, конечно, не хватило, чтобы закончить все работы, но под конец внутреннее помещение будущего паркинга выглядело вполне приемлемо. Стены были выложены из бетонных блоков, пол был залит бетоном, а потолок укреплен металлическими балками. «Все, парни!» Сказал я, когда рабочие закончили заливку бетона. Можете сворачиваться, завтра продолжим. Рабочие, кивнув, собрали свои инструменты и, погрузившись в грузовики, уехали. Я же спустил вниз пять новых машин, три джипа и два минивена, а затем отправился спать. Проснулся я с ощущением, будто меня переехал каток. и вдобавок еще несколько раз прошелся по мне взад-вперед. Каждая косточка моего тела ныла и протестовала против малейшего движения. Определенно, вчерашняя ночная работа по сокрытию следов и строительство подземного паркинга выжили из меня все соки. Но с другой стороны, глядя на результат своего труда, я был доволен. В подвале была проделана фантастическая работа. уже совсем скоро он превратится в настоящий шедевр архитектурной и инженерной мысли потянувшись я сходил в душ а затем спустился в лавку и застал семена семеновича в компании упитанного мужчины в белом фартуке они оживленно о чем то беседовали за прилавком на котором стоял большой поднос с ароматными лепешками и два дымящихся стакана с чаем добрый день теодор Радостно поприветствовал меня Семен Семенович. «Как спалось?» «Отлично!» — ответил я, присаживаясь на стул. «Даже не слышал, как ты открыл лавку». Семен Семенович удивленно посмотрел на часы. «Так время-то уже к обеду близится. Это все потому, что ты слишком много работаешь, Теодор. Тебе нужно больше отдыхать, а то свалишься с ног». «Не волнуйся, Семен Семеныч». Улыбнулся я. Со мной все в порядке. И все-таки, покачал головой Старов. Кстати, познакомься. Он кивнул на своего собеседника. Это мой старый приятель Абдулла. Он печет самые вкусные восточные пироги в Адуце». Добрый день, господин! Улыбнулся Абдула, протягивая мне руку. Рад знакомству! Я пожал его руку. Взаимно! Кивнул я. «Абдулла — потомственный пекарь», — пояснил Семен Семенович. «Еще его дед пек лепешки для моего отца. Правда, Абдула? «Правда, правда», — с улыбкой кивнул тот. «Дед говорил, что ваш батюшка был большим ценителем». Он протянул поднос мне. «Угощайтесь, господин», — сказал он. «Это мой фирменный рецепт с бараниной и зеленью». Я взял горячее лакомство и откусил. Начинка была сочной и ароматной, а тесто тонким и хрустящим. «Вкусно!» – похвалил я. «Действительно, лучший пирог, что я ел!» Я не стал добавлять в этом мире, поэтому Абдулла, обрадованный моей похвалой, еще шире улыбнулся. «Спасибо, господин!» – сказал он. «Рад, что вам нравится!» «А еще...» Добавил Семен Семенович, подмигивая. «Абдулла умеет печь пироги не только с бараниной, но и с другими начинками. С сыром, например, или с грибами». «Семен Семенович», — сказал я, — «пришли мне номер телефона. Вдруг нам понадобятся его услуги для какого-нибудь торжества». Пока мы допивали часть пирогами, Семен Семенович, который всегда был в курсе всего, что происходит в городе, начал мне рассказывать последние новости. После этого я поднялся наверх в свою комнату, чтобы еще немного отдохнуть. Я включил ноутбук, начал просматривать новости, пытаясь найти информацию о том, кто именно стоял за вчерашним ночным нападением на меня и моих людей. «Скала», конечно же, разберется с этим вопросом, но мне хотелось самому выяснить некоторые подробности. Вскоре я нашел несколько статей, посвященных взрыву в доме, который я купил накануне. Согласно этим материалам, произошел несчастный случай, названный «утечкой газа», и никто из жильцов не пострадал. Более того, писали, что дом и так находился в аварийном состоянии, и что взрыв лишь ускорил его неминуемое разрушение. «Ну, конечно же», — хмыкнул я про себя. Это все было сделано не просто так. Продолжая копать, я выяснил, что за всем этим стоял некий Виконт Новицкий. Увидев его фотографии в интернете, я сразу узнал перепуганного человека, в автомобиле которого мне довелось побывать прошлой ночью. Судя по всему, Новицкий имел обширные связи в полиции и СМИ, которые помогали ему заминать этот и другие подобные случаи. И теперь вместо тюремной камеры он, скорее всего, сидит в своем роскошном особняке, попивая дорогое шампанское и строя новые планы по захвату чужого имущества. Я задумался. Мой бизнес только начал развиваться, а конкуренты уже пытались его задушить, используя все мыслимые и немыслимые способы. Они подкидывали опасные заказы, которые должны были уничтожить мою компанию, выбить меня из колеи, а этот Новицкий решил действовать еще более радикально, попросту решив меня ликвидировать. И все это ради денег и власти, ради удовлетворения своих амбиций и жажды наживы. Аристократы вроде этого Новицкого, слишком много веков они жили, не зная настоящих забот и лишений, купаясь в роскоши и вседозволенности, Они привыкли, что все вокруг им подчиняются беспрекословно и что могут получить все, что только пожелают, любыми методами. В этот момент раздался телефонный звонок. «Алло, Теодор!» – послышался в трубке взволнованный голос Андрея Сорокина, главы гильдии тенеборцев. «У тебя есть еще боеприпасы?» «Я же вам только недавно привез целую партию», – ответил я, удивившись. «Да я знаю», — сказал он, «но нам нужно еще, срочно». «И сколько именно вам нужно?» — уточнил я, начиная потихоньку напрягаться. «Сколько есть?» — отрезал он. «Мы готовы заплатить втрое больше». «Втрое больше?» — переспросил я. «Но...» «Некогда объяснять», — прервал он. «Есть или нет?» Я задумался. Учитывая скорость работы моих ювелиров, там должно было накопиться приличное количество. Вот только я не хотел раскрывать все карты, прямо заявив об этом. «Ну, есть немного», — уклончиво ответил я. «Отлично», — обрадовался он. «Когда сможешь доставить?» «Думаю, что через...» Я сделал паузу, чтобы прикинуть, сколько времени мне понадобится, чтобы собрать еще одну партию. «Через два дня». «Два дня?» Он аж взвизгнул. «Нет, у нас нет времени ждать». «Но...» — начал было я, но Андрей снова перебил меня. «Мы сами заедем», — отрезал он. «Сейчас выезжаем, и через полчаса будем у тебя. Идет?» «Ладно, заезжайте», — согласился я. Я положил трубку и задумался. «Что же интересно случилось?» Пронеслось у меня в голове, что тенеборцы так срочно нуждаются в боеприпасах. Я еще раз открыл ноутбук, на этот раз открыв сайт новостей Лихтенштейна. Но там, к сожалению, не было никакой информации. Тенеборцы – это организация, которая предпочитает держать свои дела в секрете. И даже если случилось что-то серьезное, то вряд ли информация об этом появится в открытом доступе. Я еще раз посмотрел другие новостные сайты, но так и не нашел ничего, что могло бы пролить свет на происходящее. В этот момент раздался новый телефонный звонок. «Алло, господин Вавилонский?» В трубке послышался голос уже другого мужчины, которого я не знал. «Это из гильдии тенеборцев беспокоит. Примите наши извинения за доставленные неудобства». Дело в том, что возникли непредвиденные обстоятельства, которые не позволяют нам выехать к вам. «Обстоятельства?» – переспросил я, нахмурившись. «Какие обстоятельства?» «Это закрытая информация», – ответил тот. «Но могу вас заверить, что дело очень серьезное. Вы сможете самостоятельно доставить нам патроны?» – спросил он. «Мы гарантируем, что дополнительно оплатим все расходы». «Ясно», – кивнул я, – «постараюсь приехать как можно скорее». Я отключился, позвонил Борису и пошел собирать новую партию боеприпасов. Через полчаса, когда мы подъехали к КПП, я увидел, что помещение, в котором обычно дежурили бойцы, теперь выглядело как после бомбежки. Окно было разбито, дверь выбита, а асфальт перед зданием был усеян осколками стекла, и кусочками кирпича. Вот черт, выругался Борис, резко затормозив. Что здесь произошло? Я вышел из машины и просканировал окружающее пространство. На территории штаб-квартиры находилось несколько десятков бойцов. Но, самое интересное, я обнаружил следы присутствия теней, неестественную холодную магическую энергию, а еще увидел следы крови. насколько я понял здесь совсем недавно была хорошая бойня что такое спросил борис с опаской глядя на меня ничего особенного отмахнулся я просто небольшая проблемка борис явно не понимая о чем я говорю пожал плечами а затем посигналил через несколько секунд ворота открылись и борис въехал внутрь я же направился к входу. где меня уже ждали несколько бойцов. Во главе отряда стоял Андрей Сорокин, одетый в боевой костюм с автоматом в руках. Его левая рука была перевязана, а на лице отражалась усталость. «Спасибо, что приехал, Теодор», сказал он, протягивая мне руку. «Ты даже не представляешь, как мы сейчас нуждаемся в твоей помощи. Мы попали в неприятную ситуацию». «Я в курсе». кивнул я, оглядываясь. Двор гильдии тенеборцев, еще недавно выглядевший ухоженным и чистым, теперь был полон следов разрушения. В окнах здания были выбиты стекла, на земле валялись обломки и гильзы от патронов. Мое сканирование показало, что большинство повреждений было нанесено не оружием. Я почувствовал отчетливые следы теневой энергии, которая буквально пропитала все вокруг. Там, — я махнул рукой в сторону Бориса, — полная машина боеприпасов. «Отлично!» — обрадовался Андрей. «Сейчас организуем выгрузку. Расчет?» Он сделал паузу. «Позже. Когда все уладится?» Несколько человек бросились к машине, вытащили ящики и стали заносить их внутрь здания. «Даже не знаю, чтобы мы делали без твоих патронов». Продолжил тем временем Андрей, вытирая под лба. «Но главное, что мы отбились». Я кивнул и в этот момент почувствовал, что Андрей, мягко говоря, ошибался. Вокруг, помимо следов разрушений, которые были оставлены тенями, я заметил еще кое-что. «А вы уверены?» — спросил я, указывая рукой в сторону здания. «Что отбились?» «В смысле?» Андрей с удивлением посмотрел на меня. Я не стал ему отвечать. Просто, сосредоточившись на своей силе, нанес удар в ту часть стены, за которой, по моим расчетам, должна была прятаться тень. Раздался глухой удар, и часть стены обрушилась. Из образовавшегося завала вывалился темный сгусток энергии. Тень бросилась на Андрея, но я в одно мгновение выхватил у него из-за пояса нож с нефритовым лезвием И вонзил в тень. Она зашипела, а затем медленно начала растворяться в воздухе. Андрей с открытым ртом ошеломленно смотрел на происходящее. «Похоже», — сказал я, — «началась вторая волна». И тут же, словно в подтверждение моих слов, раздался сигнал тревоги, который эхом прокатился по всей территории штаб-квартиры. «Интересно». «А мне доплатят за это развлечение», — промелькнула у меня в голове мысль. «Увести гражданского в безопасное место!» — раздался чей-то крик. «Немедленно!» «Да какой он, к черту, гражданский!» — рявкнул Андрей, скидывая автомат. «Похоже, он единственный толковый мастер в княжестве, который шарит, как с этими тварями бороться!» Я про себя усмехнулся. Даже как-то на душе потеплело, что глава тенеборцев оценил мои способности по достоинству. Тем временем бой по всей территории разгорался не на шутку».